Дмитрию стоило большого труда сдержаться и не показать всем, насколько он доволен этим обстоятельством. Потеря даже одного бойца в их положении — это серьезно. Но большего обрадовало то, что остальные все так же бурчали. Но это было другое бурчание. Они с явным одобрением приняли решение Тынка. Харка... Посадишь тынка вместе с горотом. Теперь возвращаемся. Отряд выдвинулся к лагерю, или заставе, как все чаще называл ее Дмитрий. Позже лодок, но прибыли на место они быстрее. В общем-то, ничего удивительного. На веслах сидели женщины да дети. Лишь в одной из лодок был мужчина, охотник по имени Атар. Но что может один... «Даже сильный мужик на такую ораву! Разве только организовать и доставить ко месту? Вот и все!» Соловьев помнил этого парня. Несмотря на молодость, уже достойный охотник, к тому же далеко не глупый. В свое время он не просто выменял вожделенные оружие, а умудрился задать множество вопросов, как по устройству, так и по обслуживанию арбалета не нещадя сил, чтобы получить всего по максимуму. На памяти Дмитрия это был единственный всех охотников, который умудрился выкупить не только арбалет, но и нож, и топор, и рогатину. Кстати, и нож, и рогатина до сих пор при нем. Выходит, парень не только дрался умело, но и сохранил свое оружие. Вместе с прибытием на полуостров лодок пришла и весть о смерти Токонки. Не сказать, что известие расстроило Дмитрия, но скорее наоборот. Хорошо все же, что чудеса — вещь весьма редкая, а закон подлости не всегда срабатывает. Кто знает, вот выкарабкайся этот гад с того света, и сколько бы он попил крови! Люди вообще не любят чувствовать себя проигравшими а уж амбициозные которые не дошли до желанной цели какого то шага и подавно так что ну его как говорилось в одном бородатом анекдоте умерла так умерла похороны шамана прошли как то быстро и буднично поутру все мужчины направились в лес где быстро соорудили костер на которые возложили труп того, кто с уверенностью вел людей к счастливой доле, а привел к гибели. Да Дмитрий все время, пока пылал костер, задумчиво смотрел на пламя и размышлял над тем, не повторят ли он ошибку Такунки. Но в итоге тряхнул головой и решил жить дальше, следуя намеченным курсам. В конце концов он ничего не придумывал ошел по давно проторенной дорожке да здесь разделение людей на классы произойдет настолько быстро что возможно деды еще будут помнить о вольной и равноправной жизни, наблюдая за расслоением племени Но что тут поделаешь такунка чувствовал себя правым и привел людей к гибели вэйн и дмитрий тоже Чувствуют себя правыми. Остается только надеяться, что они не добьют людей окончательно. По возвращении в лагерь Дмитрий внимательно осмотрел людей, спасенных вчера. Ночь, проведенная в безопасности, не смогла помочь им восстановить свои силы. Ну, это-то понятно. Пойди, приди в себя после такого. Нападение врагов, смерть близких. Бегство на пределе сил, повторный бой, когда беглецы чувствовали себя практически в безопасности. Как тут оставаться спокойным? Всего они спасли 29 человек. Один мужчина, 10 женщин, восемнадцать детей, 10 из которых были девочки. Но, разумеется, ни Гунку, ни Токунку он не считал. Дети различного возраста, от шести до тринадцати лет. Они уже были достаточно взрослыми, чтобы вносить свою лепту и быть помощниками, ну, конечно, в разной степени, но зато уже не требовали такой опеки, как та детвора, что была ставлена убывающими на большую охоту в новом. Глядя на этих детей, словно тени, бродивших по лагерю, или понуро сидящих, ковыряясь в земле, Дмитрий вдруг поймал себя на мысли о неправильности происходящего вокруг. Так не должно быть, и уж тем более не должно быть среди детворы. это братья всегда отличаются непоседливостью и избытком энергии, бьющей через край. Ну, и где она? Забитые, затравленные к ним бы сейчас психологы и реабилитацию ага размечтался одноглазый остается только надеяться на матушку природу и то что здесь в ходе естественного отбора выживает только сильнейшее вот только это детвора все еще находится на стадии отбора и вдруг он понял как можно поднять им настроение. Сейчас, очень кстати, пришлось бы что-то необычное. Но что-то такое, что было большой и небывалой редкостью, и вместе с тем доставляющим радость. И это у него было. Немного. Всего лишь один горшочек объемом в пару литров. Но этого должно было хватить. Ну, если не за глаза, то вполне. Вот уже два года он и Лариса живут в этом мире но только недавно ему удалось раздобыть то, о чем она его просила все это время. Он, наконец, обнаружил местных медоносных пчел и сумел разжиться первым медом. Не сказать, что это обошлось дешево, его все же немного покусали, но результат просто ошеломил бойцов. И Еще бы, если ему удавалось разжиться этим лакомством, то с небывалым риском для жизни. Вот только заслуги в обнаружении этих маленьких тружениц самого Дмитрия было мало. Просто сидеть на заставе и ждать Дмитрий считал неразумным. Но кто знает, когда случится все то, что он только предполагал, а ведь могло и не случиться. Так что проводить время в праздности и постоянных тренировках он считал как бы не совсем разумным. Помнится первый год своего пребывания в этих местах. Сравнительно неподалеку он наблюдал табун лошадей. Местные утверждали, что те всегда придерживаются одной и той же территории. Но это обстоятельство стоило проверить. Мало ли, что могло случиться, и вдруг животные покинули привычное пазбище. А лошади им нужны. Это сейчас, пока они обходятся небольшими огородами, можно управиться ручным трудом при помощи лопат. Дальше все будет только труднее, даже если брать одни только огороды. А как быть, когда дело дойдет до полей? Да ведь это время не за горами. Уже на следующий год под зерновые придется выделять целую пашню. Конечно, пахоту лучше бы оставить на быков. В них силы немерено, на лошадь трудно переоценить значение этого животного, которое на протяжении тысячелетий было незаменимым помощником человека. Но, ну, разумеется, зацикливаться на лошадях он не собирался. Просто их табун был куда ближе, чем пастбище зобов. Сначала нужно уточнить по ним. Заодно потренируются в плане перемещения по открытой местности, так сказать, отработка взаимодействия отряда. Одним словом, все было за поход. Не откладывая долгий ящик, на рассвете они покинули заставу, прихватив с собой только самое необходимое. Два рула, четыре лодки и все припасы спрятали в зарослях камыша. Так что даже самому лучшему следопыту придется изрядно поморщить лоб, прежде чем удастся что-либо найти. Но и это маловероятно. Лодки спрятали подальше от полуострова. Люди двигались налегке. Только один маленький заплечный мешок с минимумом необходимого. Все же места полны опасности. Исходящий не только от четвероногих хищников, но и от двуногих. Мало ли кого может занести сюда? Труднее всех было собакам. Ребятишки зимой успели приучить кавказцев катать санки, сверещащие от восторга детворой. Поэтому тот факт, что их впрягли в легкие повозки, особого протеста не вызвало. Опять же, это периодически отрабатывалось чтобы собачки не успели отвыкнуть. Дмитрию пришлось изрядно помочить лоб, чтобы придумать упряжь, от которой можно было бы быстро избавить собак, ведь это не тягловое животное, а в первую очередь бойцы. Но в результате получилось нормально.